Глава 25 Битва за дракона? Г. Интересно, если я начну им подсказывать, чему больше удивятся? Шазам, что говорю? Армази, что нарушила его просьбу и говорю? Или тому, что разбираюсь в кулачных боях? Кеша был любитель посмотреть всяких рестлеров. Ну и я под боком от его комментариев много чего нахваталась. Ой, как хочется ляпнуть чего! Если не подсказку, так хоть поболеть за своего. А он как пыхтит, доказывая, что он лучший самец. Тьфу, самцы за самок бьются, а я дракон. Они люди. Не странно ли это? Может, на инстинктах. На бессознательном уровне все равно что-то происходит. Более глубокое понимание, чем каждый из нас может осознать. Особенно эффектный удар армази, после которого проводник чуть ли не отлетает назад, выбивает всю эту философию из драконьей головы и едва не заставляет меня взвизгнуть. Но я самый сдержанный дракон на свете. Только мысленно стряхиваю щеки слезоумиления. Какой мой сильный. Так, кажется, им достаточно. Мне, в принципе, тоже. Когда такие мысли, потом осадочек ого-го. Так что к двум тяжело дышащим мужикам с садинами и в пыли выходит сияющий, довольный и очень чистый дракон. И выражает всем своим чистым драконьим телом вопрос — «Типа, чего это вы здесь делаете?» Армази бурчит что-то под нос и отворачивается. Шазам селится улыбнуться, но из разбитой губы это не так просто сделать. Искупался. Едва не ляпаю свою коронное дя, но вовремя себя останавливаю. Уж в чем прав мой колдун, так это в том, что не стоит привлекать излишнее внимание к моим особенностям. А он не только прав и слегка побит. Он еще и все более мрачен и напряжен. И вечером, и на следующий день, и позже. Хотя вокруг все более идиллические пейзажи, как по мне. Ну, то есть понятно, что пики опасные, но очень живописные. Мы примерно на середине пути, и причудливость этих гор становится еще более причудливой. Проходы то сужаются, то расширяются. То нависают над нами хростолем, так что мне приходится ползти на брюхе. Глинистые почвы украшены необычными цветами. Плещутся ручейки и лужицы. Становятся почему-то теплее и светлей, хотя по логике не должно быть, но от самой сердцевины пик, как исходит свечение. «Сто не тяг», — спрашиваю у колдуна тем вечером на стоянке. «Мы такие большое пространство, чтобы всем было удобно, и по привычке устраиваемся с ромази подальше от прочих, чтобы под прикрытием крыльев обменяться коротким диалогом. Странно мне. Я? Нет, не ты, хотя и ты. Но не в этот раз. Проводники утверждают, что здесь всегда так. Тепло и светло. Потому что недра прорываются в этом месте сильнее всего. Но, мне кажется, я бы запомнил. Ти? Не понимаю. «Ну да, он говорил, что жил по ту сторону, но...» «Я уже ходил в этом месте. Бурчит. Маленьким. И я помню постоянный мрак и холод. Там не было такой красоты». «Пя-мять!» «Вряд ли можно из этого понять мое предположение, что у него память подводит. Но он понимает и зыркает на меня сердито. Не настолько. Не понимая, в чем проблема». И предчувствие так себе. Время? За это время могло что-то измениться? Раньше было только холодно, а теперь нет? Я тоже думала об этом. Но мне кажется, как раз это и есть главный вопрос. Почему изменилось? В ту ночь мне впервые снятся кошмары. Все-таки я дракон тонкой душевной организации. Вот зачем бередить мои и без того некрепкие нервы всякими предчувствиями? Но на утро... Все вроде так же, как прежде, и даже путь становится шире. А потом раздается он звук. И без команды проводников мы все замираем. Это странное чувство. под тобой слегка ходит земля, а вокруг глухой нарастающий рокот, причем со всех сторон, ведь эхо разносит и размазывает его повсюду. Обвал Сообщает мрачно шазам, о чем я догадалась тоже. Он не шутит и не улыбается больше. Мы начинаем двигаться только, когда звуки полностью прекращаются. Я думаю, все надеются на удачу, но зря. Завалило именно нашу дорогу, сверху донизу, как будто в стакан, где стенки две скалы насыпали булыжников. Перелететь, я смотрю на колдуна. «Нет». Качает головой. «Есть другой путь?» — сообщает Шазам всем. «Нам придется свернуться обратно на сутки пути, и там свернуть на менее удобную, но проходимую тропу. Она более длинная? Это да. В итоге путь увеличится на пять дней. Припасов достаточно». «А у нас нет на это времени?» — вдруг выдает колдун. «Мы пойдем в другую сторону» и кивает налево от обвала. Я, если честно, не вижу там другого пути. Гора, гора, пласты какие-то. Это неразумно. Не менее неожиданно выдает проводник, хотя его не особо спрашивали. И нам он точно не указ. Вам следует идти с нами. Такого дракона надо беречь. Вообще-то у меня тоже такая мысль. А то мы со своими короткими путями уже попали один раз. Но пять дней плюсом а если каждый день имеет значение? А колдун, может, какой и правда знает путь, который он не хочет озвучивать прочим, потому что тот касается только нас? Или просто отделиться наконец, от этой группы? Или подозревает, что обвал не случайен? Или что-то понял по итогу, а не просто ведет себя как ревнивец? А В общем, я в сомнениях. И с не обсудить. Все стоят и пялятся на нас, и... И я вдруг вижу проступающую на лице Шазама жадность. Кажется, он хочет себе дракона больше, чем у него разумности. А у колдуна вены на руке вздулись, как будто он сжал ремень своей поклажи так, что скоро разотрет в порошок. Хотя лицо спокойное-спокойное. «Что ж, Шазам, тебя я знаю не так долго, и твои навыки проводника неизвестны мне до конца. А колдуну я доверилась». И глупо менять мужика на переправе. Как это ни странно звучит. Да и поговорить уже хочется. Поворачиваюсь попой ко всем и сообщаю колдуну. Рр. Видимо, Видимол, раз придумал такое. Громкий вздох мне ответом. Не отормози. Он выдыхает беззвучно. И рука его расслабляется. Вздыхает шазам. А я мысленно развожу руками. «Ты просто не мой рыцарь, а я хоть и не принцесса, но платок свой подарила еще возле пещеры».